Сонет двадцать Мне зеркало не скажет, что я стар, Пока и ты, и юность тех же лет. Но чуть в тебе погаснет вешний жар, Я буду ждать, чтоб смерть затмила свет. Ведь блеск твоей небесной красоты Лишь одеяние сердца моего. Оно в твоей. Твоё ж в моей груди. Так как ему быть старше твоего? Поэтому будь осторожен, милый. И в сердце, сердце буду холить я твое. Ему все отдавая силы, как холит няня, слабое дитя. Не взять тебе его назад, оно не с тем, чтобы отнять, мне отдано.